Случайное знакомство. На Фонтанной речке в первом проулке от Семеновского моста, в домике с красными ставнями и огромной, грубо размалёванной вывеской, на которой лихой кавалерист целился прямо в солнце, размещалась оружейная мастерская господина Ренальда. Место было бойкое, хозяин знаток в своём деле, однако мастерская не пользовалась популярностью среди знати. Может быть, виной тому было Соседство с апартаментами Ушакова, сурового стража тайной канцелярии, не исключено также, что хозяина больше помнили под именем Ивана Поддёвкина, а не какого-нибудь Ренальда. Трудно сказать. Скромный труженик был близок к разорению, однако судьба пожалела его. Ушаков приставился, а у Семёновского моста вырос посстоялый двор под звочным названием Казачье подворье. Вот тут Клиент с поломанным холодным и горячим оружием потёк рекой. Дела Ренальдо пошли на лад, в дневные часы у него было полно народу. Со временем оружейник стал не только чинить, клепать и править, но и приторговывать оружием. Как-то вечером хороший выдался вечерок, тёплый и безветренный. У вывески с кавалеристом остановился фронтатова вида господин с чёрным футляром подмышкой. Прежде чем войти, он зачем-то заглянул в окно, внимательно осмотрел помещение и только после этого толкнул дверь. В мастерской, кроме хозяина и чернобородого страстного клиента, никого не было. Последний доказывал Ренальду, что сабля его плохо выправлена. В чём был изъян, понять было трудно, потому что чернобородый рубил саблей воздух перед самым носом хозяина, приговаривая капризно: "Видишь, как плохо ходит?" Нет, ты не отворачивайся. Ты сюда смотри. В сцене этой было что-то жутковатое. Казалось, что клокочущий клиент намеревается отсечь хозяину его круглый шишковатый нос, и не делает этого только потому, что неисправная сабля не может справиться даже с такой простой задачей. При появлении нового лица оба отшатнулись друг от друга. Хозяин повернулся к вошедшему, а горячий господин отошёл в сторонку и принялся внимательно рассматривать Глубочную картинку на стене, изображавшую битву галерного русского флота со шведами. Что извольте, сударь. Сударь изволил отдать в починку богато из украшенный пистолет с выпавшим курком и стёршимся колессовым механизмом, который давно отказался выбивать искру и воспламенять порох. Ренальдо взял пистолет, не только осмотрел его, но и ощупал, потом в нерешительности подсокал языком Дешевле купить новый. Франт вроде смутился. Но новые пистолеты непомерно дороги, а моя нужда в них крайне редка, знаете ли, я человек не военный. Может быть, у вас найдётся пара приличных пистолетов за умеренную цену. У него одна рухлить. Не верьте ему. Раздался голос Чернобровского, который уже стоял рядом, опираясь на саблю и заглядывая через плечо Франта. Он пистолеты, знаете, как собирает? От одного ствола А другого кремниевый винт скобу ставит чёрт, знаете из чего? Ренальдо добродушно рассмеялся. Видно, он не относился всерьёз к критике Чернобрового. Грех вам, Яков Пахомович. Уж сколько я вам всего переченил: и пистолеты, и шпаги, и фузеи. Этот человек знает толк в оружии, обратился Ренальдо к Франту. У него и кисти ней разных видов имеются, и перначи, и буздыханы разных видов, Как кодо вас такое богатство. Сейчас это уже экзотика. Яков Пахомович небрежно улыбнулся. Занесла меня нелёгкая в Москву, и квартировал я там у старушки в Таганской слободе. Старушка в давится стрельца, казнённого Петром Бадьшкой. Голос его снизился до шёпота. Так у этой богом забытой старушки на чердаке хранился под соломой целый арсенал. Купил за бесценок. Однако всё оружие требует починки. Так несите с готовностью, сказал Ренальдо. Как бы не так. Ты ведь меня как липку обдерёшь. Где я тебе столько деньжищ возьму? Ладно, починю я вам пистолет, обратился хозяин к франту. А орнамент больно хорош, французская работа. Конференный тон, правда, вытерся, позолоты никакой не осталось, но ведь реликт. Однако курок я вам поставлю самый простой. Соглашайтесь, немедленно отозвался чернобровый Зачем вам курок в виде птицы? Только отвлекает внимание и режет пальцы. Оружие должно быть удобным. Вы думаете? Франц слушал с явным удовольствием. Но, конечно, вся эта гравировка, чеканка, финтифлюшки всякие хороши для парада. Нацепят шпагу или палаш, гарда алмазами украшена, а сам оружием пользоваться не умеет. О, глупость людская. Эту дурацкую привычку всё совмещать Вообразите, у меня есть пистолет, между нами в карты выиграл. Так он совмещён с чем бы вы думали? Неда что не угадаете. С чернильницей и подсвечником. Пистолет должен стрелять, а здесь, этой малоуме, подставка в виде ноги, курок вмонтирован сверху, чернильница присобачена сбоку и откидной подсвечник. Раздражает меня это сооружение несказанно. Держу в доме только как курьёз. Рад бы избавиться, проиграть, но добавил он со смехом, как назло стало вести в карты. А не предадите ли вы мне, сей куррюс, умоляюще проговорил франт. Очень люблю я такие остроумные штучки. Пишу знайте ли много, стреляю мало. Продам, и с огромным удовольствием, только с полной чернильницей и пистолетцей за поясом не носите. Порх подмокнет, шут с ним, но и порты в чернилах можно изглаздить. Оба вместе вышли на улицу и остановились под вывеской, чтобы закончить разговор. Разрешите представиться. Лидащев Василий Фёдорович. Мысмарад знакомству. Поручик Яков Бурин. Так вы разрешите заглянуть к вам за пистолетом? Извольте. Сегодня я занят, а завтра часов в 5:00 вас устроит? Со всей охотой Бурин сообщил лидащеву своё местожительство и чрезвычайно довольный друг другом Они расстались. На следующий день, прежде чем посетить поручика Бурина, ледащий опять наведался в оружейную мастерскую. Разговор его с аренальдо был коротким, но оружейник после него выглядел предельно озабоченным, и добрых полчаса шарахался от каждого клиента, словно ожидал от него какой-то каверзы. Жильё чи Бурина найти было мудрено. За 40 лет существования столицы этот её угол Успел прожить и юность полную надежд, и прекрасный зрелый возраст, когда надежды осуществились в виде двух деревянных исобняков, которым окраска придала вид каменных, и полную дряхлость, когда один из исобняков сгорел, а другой разобрали и увезли неведомо куда. Грязный переулок утыкался в парк, который опять стал осиновым лесом. Прихотливая тропинка не скоро вывела ледащего к мазанковому дому. Перед крыльцом стоял полный мусора фонтан с кривой трубкой и гипсовым крылом ангела или птицы, угадать было уже невозможно. Высокая вся в щелях лестницы была засыпана толстыми как гусеницы осиновыми серёжками. Борин снимал угловые комнаты с выходом окон на реку Мью. Тёмное, сыроватое, скудно обставленное помещение, на полу лоснящийся войлок, на стенах вышитое бисером незамысловатые пейзажи в рамочках, за иконостасом, засохшие бессмертники. Однако Бурин никак не стеснялся своего убогого жилища, и это понравилось ледачеву. Вообще, хоть он и не хотел себе в этом сознаться, порочек был ему чем-то симпатичен. Приобретённое у довыстрельца оружие оказалось, против ожидания, кучей металлического лома, небрежно сваленного в углу. Но это тоже не смущало хозяина. Будут деньги, Всё починю и всё продам, говорил он небрежно, и тянул из кучи, чтобы показать гостю, что придётся. Меч, вы посмотрите, какой! Выправить, очистить, ему цены и будет. А это булава, и никаких украшений. Здесь кисти не у меня. Я не люблю русское оружие, но знаю людей, которые его очень ценят. Металлическая цепь, на которой была навешана гирька, проржавела и негнулась. Но в деятельных руках хозяина кистьь принял свой первоначальный устрашающий вид, еле даща вподумался опаской. Как же я ему вопросы буду задавать? Петёна прибить может. Нашёлся и пистолет с чернильницей. Он был целый и почти в порядке, если не считать металлической ноги подставки, которая заедала при установке, не желая вылезать из своего ложа. Оценить договорились легко. срудьбы и дело сделано, пора прощаться. Вот тут Лидашев и приступил к основному разговору. "Сознаюсь, Яков Пахомович, что пожаловал я к вам не только ради покупки пистолета, видите ли. Я в некотором роде доверенное лицо Никаева Луиджи, ювелирщика", воскричал Бурин, всю его доброжелательность как рукой сняло. "Этот подлец посмел кого-то мне поцеловать?" Он быстрыми шагами заходил по комнате из угла в угол и каждый раз доходя до стены, с ненавистью ударял в неё кулаком. "Это как же? Ты меня выследил, что ли?" спросил он, переходя на ты. "Выследил?" Видимо, Бурин ожидал оправданий или возмущения со стороны гостя, спокойное признание ледащева его удивило. "И что хочет от меня ювелирщик? Он хочет узнать, откуда у вас вексель без тужева?" "Гота на что?" протянул Бурин, потом сложил пальцы в кукиш и поднёс его к самому носу ледачего. "Не надо нервничать", произнёс тот проникновенно, однако отступил к двери. "Нет, ты не уходи. Ты мою долю до Луиджи донеси". Бурин вдруг схватил руку ледачего и стал складывать пальцы его в кукиш. "Вот так прямо по улице и иди, потом в рожу ему и ткни". И передай заодно, что дом его окаянный я всё равно сожгу. едва он произнёс эти странные слова, как Лидащий взвонко расхохотался. Идея идти с кукишем в кармане развеселила его до крайности. Бурин с горящим взглядом и трагически заломленными бровями показался вдруг совсем нестрашен, а в чём-то даже наивен. Продолжая смеяться, Лидащий прошёл к столу, сел удобно закинув ногу на ногу. Главный вопрос, пока ещё не заданный, они ты ли прикончил Гольденберга, не только не отпал, но превратился в уверенность. «Ты что ржёшь-то? со злобой спросил Бурин, несколько растерявшись. Зато ты слишком серьёзен. А ты поручик предприемчивый малый, как я посмотрю. Весело и даже восторженно продолжал Лидащев. Одного не пойму. Почему ты так уверен в своей безнаказанности? За что меня наказывать-то? Борин нагнулся и вытащил из кучи лома ржавое, но грозное оружие, известное в обиходе как пернач. Ручка его была отполирована многими прикосновениями до блеска, металлическая головка, хоть и потеряла несколько перьев, могла лишить жизни не только человека, но и быка. Борин неторопливо крутил своим оружием, словно кисть тренировал. И неотрывно смотрел гостю в переносицу. Вряд ли он метнёт мне в башку этой штукой, размышлял Лидашев. Сейчас ему интересно меня послушать, выведать, что я знаю. Да и не безумец Джон. "Тей игрушку положи", сказал он вслух, доставая из-за пояса боевой, тщательно заряженный ещё дома пистолет. Борину усмехнулся и бросил пернач в общую кучу. "Ну вот и хорошо". Теперь продолжим. И чтобы полная ясность была, скажу сразу. На маскараде у подъёмной машины был третий. Это был блеф. Не было уледачего свидетеля. Но опыт давно научил: на допросе лучше не спрашивать, а утверждать. Коли догадка верна, то сразу всё и разрешится. Он за шторой стоял и всё видел. Не было там никакой шторы, быстро сказал Бурин. И понял, что попался. Были, чторы, дорогой, со снисходительной и даже сочувственной интонацией протянул Ледащев. "Если свидетель мой видел, как ты Гольденберга кинжалом проткнул, и оружейник Ренальда подтвердил, что кинжал этот тебе принадлежит, это была честная дуэль. Тогда почему же у Гольденберга шпага осталась в ножнах?" И здесь Ледащев рисковал Он не только не знал, где в момент убийства находилась шпага, он даже не был уверен, была ли она вообще на Гольденберге. Маскарад это не то место, куда являются при оружии. Мысли эти пронеслись в мгновение ока, а дальше Ледаще стремительно бросился на пол, потому что Бурин с необыкновенной ловкостью опять схватил пернач и с силой запустил его в противника. Пернач врезался в стену, сбил бесерный пейзаж с мельницы Подарок драгоценной сестрицы и грохнулся на пол. В ту же секунду Ледащев был на ногах, рука его сжимала пистолет. Бурин стоял с мёртвым лицом, на лбу его проступало обильное испарина. Видно было, что рука, метнувшая пернач, упредила мысль. Он вовсе не собирался убивать Ледащева, но уж больно он был ему ненавистен. Вначале убей, потом подумай. Если на свете более глупый и подлый лозунг, Наверное, так же случилось и с Гольденбергом. Нашли укромное местечко, начали деловой разговор. Бурин просил, а может, настаивал, Гольденберг не соглашался. Дать бы тебе пистолетом по башке. Или сам всё понял. Спросил Ледащев, подходя вплотную к Бурину. Тот молчал, только озирался затравленно. Ледащев слегка толкнул его, и он рухнул в кресло. Что ты от меня хочешь? Голос усталый, глаза закрыты. Правда? Зачем шантажировать? Я человек небогатый. Промотал денежки. Ажирель я заказал, и чтоб последний камешек с трещинкой. И этот, ты знаешь, убитого приволок к подъёмной машине и наверх отправил нажатием рычажка. С глаз долой и из сердца вон. Так что ли? Ну, положим, Как вексель получил, обыскивал. Он их в руках держал. Значит, векселей было несколько. 2. С чего вдруг он задумал ему отвечать? На вопрос этого золотокудрого красавца Бурин и сам не знал. Наверное, апатия, скорее, ненависть к другому, который чужими руками вздумал разом решить свои денежные дела. Теперь пьяная скотина держит себя так, словно он и ни причём. объимекал. Если сознаться, то Бурин давно ареста ждал. Слишком уж шумный скандал заварился вокруг убиенного Гольденберга. Но одно дело, когда арестовыт приходит военное лицо, а совсем другое, когда является штафирка, мерзавец, чернильная душа. Однако откуда ему известно про вексель? Судить его будут либо за убийство, либо за вексель. Но чтобы за то и за другое? вернулась разом и силы и ненависть. Бурин резко вскочил с кресла, и цепка, словно клещами, обхватил горло Ледащева. Они были примерно одного роста. Василий Фёдорович в разъездах по заграницам и в философских размышлениях о смысле времени порядком матежелел. Бурин же был поджарый, жилистый, вёрткий. Ледащев захрипел, глаза его полезли из орбит. Из последних сил он пнул противника коленкой в пах, тот сложился пополам, и пошла рукопашная баталия. Лидашев вначале всё норовил прекратить драку, хватая противника за руки и не давая ему воспользоваться сложенным в кучу оружием, но у того было одно на уме кулаком в ненавистную мерзкую рожу. Наконец драка вошла в полное остервенение. Они молотили друг друга, вцепившись в волосы. Лошматил и башкой об стену, ставили подножки, падали. То ли дащев сидел верхом на бурене, о, кровушка из носа потекла, хорошо. То бурин сидел на ледачеве. Один глаз у гада ползучего заплыл, сейчас другой подправим. Валилась мебель. Скрепели половицы, на которых подпрыгивала бряцая странное оружие. Не хмуры взирал на дироущихся святой лик Николай Угодника. который словно отгораживался изящной дланью от людской сроматы. Дрались они не молча, разговаривали. Мы берём на себя смелость привести здесь несколько, отредактировав, выдержки из их диалога. Беседовали они куда как крепко. "Мой ответи не сегодня придуман. Ты гнида, для кого стараешься? С ювелирщиком хочешь вексель поделить? Заткни себе глотку этим векселем, ты голденберг твой" Друг мой в крепости оказался. За друга стараешься. И я тра-та-та за друга. Так стал быть Антоша Бестужев тебе этот вексель подарил? Какой добрый. А это не твое умавшеего дела. Обессиленные, они привалились к стене, цепко держа друг друга за руки. Вдруг Бурин резко оттолкнул противника и отошёл как кнуп, привлечённый только ему понятным звуком. Одного взгляда было достаточно ему, чтобы преобразиться. Ты пистолет покупать приходил и всё, понял? Он торопливо вставил мебель на место, ногой сгонял в кучу раскиданное стрельцовое оружие, набегу застёгивал камзол. Ты рожу-то обмой, проворчал Ледаще, подходя к окну, что гости пожаловали? Батюшки, сам Антон Алексеевич Бестужев. Граф Антон привязал лошадь к дереву и теперь стоял, всматриваясь в окна. Увидев вместо бури на лицо ледащего, он нахмурился, выругался сквозь зубы и даже вернулся к лошади, явно размышляя, войти или уехать. Однако первое желание взяло верх, и он неторопливо пошёл к лестнице. Когда он вошёл в комнату, она была почти убрана. Хозяин стоял над рукомоем и осторожно обмывал избитое лицо. Ледаще впередеркалом аккуратно надел парик, вежливо поклонился вошедшему, словно это самое обычное дело. Подбитые глаз, изодранное кружева, выдавность мясом погвицы и обратился к Бурину: "Сударь, проводите меня". Тот встряхнулся как собака и послушно пошёл в сени. В тёмном закутке Ледаще приблизил губы краспухшему буринскому уху. Мой тебе совет. Иди сповинный сам. И помни, Гольденберг прусский шпион. Это поможет тебе оправдаться. А Вексель это дело приватное. Появится вопрос найдёшь меня. Он сунул в карман Бурину бумажку с указанием своей фамилии и адреса. Злобный налитый кровью глаз проводил ледащева, потом обладатель его не удержался и плюнул. Очутившись на улице Василифеёдорович рассмеялся. Ну и допрос. Таких ему ещё не приходилось снимать. А про второй вексель без то же в сын ничего не знает, это ясно и ежу. Один вексель он хозяину вернул, а второй прикарманнил, мол за услуги. Чфу. Уныростно выплюнул какой-то дрянь изо рта, волос или нитку. И с неожиданной теплотой подумал вдруг о Белове. Персон назвал его другом. Конечно, друг. Кто же ещё? Бурин тем временем вернулся в комнату, опять подошёл к рукомойнику и принялся полоскать лицо. За что он тебя? хмуро спросил граф Антон. Не он меня, а я его. ощерился Бурин. В сцене не сошлись. Он у меня пистолет покупал. Да будет вздор молоть. Ты мне зубы не заговаривай. Я этого человека знаю. Он раньше в тайной канцелярии служил, о чем теперь промышляет, мне неведомо. Бурин закусил разбитую губу. Но ось пришлось ему явно не по вкусу, но он не подал виду. А по мне хоть в пресподние господины дьявола, крикнул он залихватски. Мне главное свою цену получить, и я получил. Говори, зачем пришёл?